Он был уже здесь, прямо напротив него. Они пожали друг другу руки, и президент Китая Чанг пригласил гостя в свой роскошный лимузин «Красный стяг», украшенный флажками Китая и Ирана. Они направились к центру города. Президентов встречала толпа зевак с иранскими и китайскими флажками в руках. На первом плане стояли шеренги полицейских в белых перчатках. Площадь Тяньаньмэнь, как всегда, была заполнена туристами, вооруженными полицейскими и армейскими офицерами. Туристами фотографировали Мавзолей Великого Кормчева, памятник народным героям, сложивших голову в революционной борьбе XIX и XX веков, Дом народных собраний и Национальный оперный театр, врата небесного спокойствия, в честь которых была названа площадь, отделяли ее от знаменитого запретного города, куда, собственно, и направлялся автомобиль. Президент Джафар нервничал. Его подавлял этот огромный чужой мегаполис, в котором, как ему казалось до сих пор, ощущалась мания величия китайских императоров. Президент Чанг, напротив, был в восторге от возможности показать гостю столицу. У Персидской и Китайской империи есть много общего. В свое время и та, и другая правили половины мира. На мой взгляд, было бы интересно вновь соединить их вместе, чтобы завоевать всю планету. Как вы думаете, мой дорогой Джафар? На вашей стороне нефть и религия, на моей промышленность и демография — четыре козыря, позволяющие одержать победу. Но почему именно сейчас, президент Чанг? Насколько я знаю, студенты, беднота и женщины устраивают протесты по всему миру. Это не что иное, как народный бунт планетарного масштаба. Да уж, помимо Шанхая и на хаосу охвачены Рио-де-Жанейро, Мехико, Афины, Стамбул, Алжир. Они даже... Придумали название для своего движения. Теперь это эволюционеры. «А вам не кажется, что на всех этих молодых людей лучше было бы надеть солдатскую форму, подстричь наголо и заставить выполнять приказы офицеров?» — иронично спросил глава Китая. «Чтобы у них не было охоты громить витрины магазинов и поджигать автомобили». Говоря по правде, студенты сегодня приносят много беспокойства. Порой я даже сожалею, что они стали такие образованные. В Китае Конфуций когда-то установил основополагающий принцип, в соответствии с которым человек благородный должен стремиться к порядку во всем, что его окружает. В семье, городе в империи, во Вселенной. И цель хорошего правителя заключается в том, чтобы этот порядок уважали. Они въехали в запретный город. Высота и ширина крепостных стен наводили на мысль, что стены были задуманы специально для подавления народных волнений. «Жаль!» что в средствах массовой информации мы слышим одних лишь смутьянов, однако подавляющее большинство людей, которым нужен покой, сидят по домам. Думаю, они надеются на то, что мы, руководители, предпримем необходимые меры и сделаем всю грязную работу, которая и впредь будет гарантировать им Душевное спокойствие. Черный лимузин остановился, и китайский президент повел гостя к внушительному зданию, края крыши которого загибались кверху. Отработанными до автоматизма жестами их приветствовала охрана. Правители двух стран вошли в зал, украшенный чучелами животных — тигров, медведей, волков, крокодилов носорогов. Все они, казалось, настороженно взирали на происходящее стеклянными глазами. «Я долго думал о том коротком разговоре, который состоялся между нами на Азорских островах у МЧА», — сказал китайский президент. «Вы решили объявить микролюдям войну?» Чанг захохотал. Давить танком муравейник? Ну уж нет, так мы потеряем лицо. Я придумал нечто более достойное. Он схватил смартфон и воспользовался им как пультом дистанционного управления. Включился экран, на нем появилась диаграмма. «Это строжайшая тайна». И я надеюсь на вашу сдержанность, мой дорогой Джафар. Перед вами демографическая кривая населения Китая. Официально у нас 1,4 миллиарда человек. Хотя на самом деле 1,8 миллиарда. К чему вы клоните, господин Чанг? К тому, что у нас 400 миллионов лишних людей, от которых так или иначе нужно избавиться. Да, любопытная постановка вопроса. Нам, китайцам, всегда приходилось решать проблему перенаселенности. В качестве примера можно привести Циня Шихуанди, императора, жившего за 250 лет до Рождества Христова, как говорят европейцы. Он выставлял толпы бедняков и бездомных впереди войска, чтобы те служили заградительной линией, на которую враг был вынужден тратить значительную часть стрел. Эти люди были совершенно безоружны, и единственным их предназначением было умереть. Ловко придумано. В некоторой степени это позволяло избавиться от избытка населения. Шихуанди был путеводной звездой для Мао, да его и сегодня считают величайшим императором. — Я об этом ничего не знал, — признался Иранец. Позже мы смогли решить проблему перенаселенности благодаря войне во Вьетнаме. Американцы никак не могли понять, что происходит. Чем больше они убивали вьетнамских коммунистов, тем больше тех становилось. В основе этого тоже лежал всем известный вопрос избыточности ваших людских ресурсов, спросил Джафар, с трудом сдерживая смех. Наших людей там было столько, что американцы не успевали производить достаточно боеприпасов чтобы уничтожать противника, было видно, что Джафар проявляет к теме разговора живейший интерес. «Запад никогда не понимал Востока. У них слишком упрощенный взгляд на мир. Они чересчур склонны к морализаторству и способны видеть лишь в краткосрочной перспективе», — китаец скривился. «К сожалению, во Вьетнаме французские колонисты, а затем...» и американцы быстро отказались от своих притязаний. Как игроки они ничего не стоят. Все нужно делать самим. В 1966 году в рамках кампании «Большого скачка» в голову нашему великому кормчеву пришла гениальная идея культурной революции. В действительности, за этим поэтическим выражением скрывался план по очистке ряда интеллектуалов. По выражению шейх людям надо запретить думать, потому что думать в обязательном порядке означает вынашивать планы против государства. И сколько на этот раз 55 миллионов», — заявил китаец, довольный тем, что ему удалось произвести на собеседника впечатление. Чтобы всех расстрелять, повесить, запереть в исправительных лагерях, где они подыхали как мухи, понадобился целый ряд масштабных организационных мероприятий. «Интеллектуалы, существа хрупкие!» Наш великий кормчий вполне заслуживает этого имени. Он продемонстрировал всем прекрасный способ управлять стадом. Глава Ирана вздохнул. В 80-х во время Ирана Иракской войны мы тоже посылали впереди войск детей-сирот, чтобы они взрывались на минах, обеспечивая войскам беспрепятственный проход. Аналогичным образом мы избавились от бихаев, христиан и сунитов, а затем от студентов и интеллектуалов. Самым неожиданным образом этот конфликт продемонстрировал нам, что машина смерти вполне может содержать в себе не просто положительный, но даже жизненно необходимый аспект. Она позволила нам избавиться от внутренней оппозиции. Китайский президент протянул собеседнику сигарету, с золоченным концом, который тот с удовольствием принял. — Это правило кажется мне непреложным, — продолжил Джафар, — хотя говорить о нем не принято. Первая и Вторая мировые войны, развязанные Западом, тоже превратились в мясорубку по уничтожению человеческой плоти. Свои чистилища, в которых умерли миллионы людей, были и у Сталина, Кто тогда осмелится говорить о трудностях, связанных с решением проблемы перенаселенности? Отрадно, что вы разделяете эту точку зрения, мой дорогой Джафар. Представители нашей традиционной медицины до сих пор практикуют кровопускание и добиваются при этом отличных результатов. Мы тоже используем в традиционной медицине, пиявок, которые делают это самым естественным образом, — кивнул иранец. Чанг встал и подошел к карте Китая. Да и потом. «Эти два всадника апокалипсиса, гриб H1N1 и астероид, — сказал он, — если для других они стали несчастьем, то для нас обернулись благословением. Президент хлопнул в ладоши, и на зов тут же явился официант с подносом, на котором стояли бутылка эксклюзивного французского коньяка и два пузатых бокала, наполненных кубиками льда. «Ах да, я и забыл!» Вы же мусульманин и алкоголь не употребляете. Шутите? Запреты предназначены для плебса. В моем дворце в Тегеране есть подвал, где хранятся коллекционные вина и другие спиртные напитки. А когда я приезжаю с визитом к моим коллегам из Сирии, Ирака или Ливана, уверяю вас, они угощают меня самым лучшим в мире виски. «Чем суровее запрет, тем приятнее осознавать, что тебе даровано привилегии быть в этом плане исключением». «Я все думаю. Они ввестили и у нас сухой закон», — с понимающей улыбкой сказал Чанг. «Но нет, я, пожалуй, этого не сделаю, потому что по опыту знаю». В Китае есть два неистребимых пристрастия — пиво и карточные игры. Оба расхохотались и пригубили коньяк. Я постараюсь донести до вас, президент Джафар, нашу точку зрения. Эти лишние 400 миллионов нас очень беспокоят. Войны во Вьетнаме, культурной революции и гриппа в тяжелой форме оказалось недостаточно. Нам надо подыскать что-нибудь более современное. Я слышал, в ваших угольных шахтах гибнет уйма народа. Эти штольни, кое-как укрепленные балками, и к тому же там без конца взрывается метан. — Сплошная выгода. Дешевый источник энергии плюс постоянную возможность избавляться от тысячи и тысяч горняков. Или я ошибаюсь? — Да, так и есть. Однако наши женщины производят на свет больше детей, чем их смогут пожрать угольные шахты, — с ухмылкой сказал Чанг, но потом лицо его приняло серьезное выражение. Избавиться от 400 миллионов лишнего населения – это высший приоритет для Центрального комитета нашей партии на ближайшую пятилетку. Коллеги, которые всецело доверяют мне в поиске, как они говорят, наиболее радикального и по возможности эффективного решения. Джафар слегка захмелел, но, чтобы не потерять лица, сидел в кресле прямо, расправив плечи. — Простите, мистер Чанг, но чего вы ждете от меня? — спросил он. — А как вы отнесетесь к тому, если я предложу составить совместный план внутренней и внешней очистки? Мой дорогой Джаф, а если конкретнее, китаец вновь разлил коньяк по бокалам и наконец произнес. Война. Но не локальная, а глобальная. Большая война. Нечто амбициозное, способное сократить наше население. «На 400 миллионов человек, а ваше, скажем, на...» Президент Ирана сделал глубокий вдох, а потом произнес, будто прыгнул в воду. «На сегодняшний день у нас 90 миллионов, если 10 из них пустить в расход, это было бы вполне благоразумно». «Вы хотите, чтобы Иран и Китай спровоцировали конфликт?» «С масштабными потерями. Что с одной, что с другой стороны?» «Понимаю, президент Чанг. Эта война, по-вашему, должна стать затяжной?» Наше преимущество заключается в том, что в ней мы ничего не потеряем, а только выиграем. А если мы все же потерпим поражение, не думаю, что у нас действительно возникнут проблемы. В худшем случае сохранится статус-кво. Они вновь выпили. И почувствовали себя союзниками. Что может быть печальнее зрелища ржавеющего высокотехнологичного оружия? сказал Чанг. Солдаты, запертые в казармах, и бездельничающие после обеда, это уже не армия. При поддержке самого богатого государства, которое к тому же обладает лучшим на планете оружием, наша религиозная революция наконец-то сможет принять поистине вселенский размах. Кто начнет, господин Чанг? Начать лучше вам, Джафар. Тем более, что у вас есть... «Прекрасный повод. Недавнее убийство шиитских паломников, направлявшихся в Мекку. Как насчет того, чтобы выпустить по эр ракету «Шахаб-7» с ядерной боеголовкой в виде аперитива?» «У меня такое ощущение, что вы уже все обдумали». Оружие массового поражения мы доставим вам через наших северокорейских союзников. Президенты Ирана разрывали противоречивые чувства. Возбуждение от перспективы близкой войны и беспокойство, вызванное амбициями визави. Его внимание вновь. Привлекли чучело животных. Ему показалось, что они хотят его о чем-то предупредить. Он залпом допил коньяк, чтобы избавиться от наваждения. «Что же до нас с вами, Джафар? То мы войдем в историю как люди, выпустившие на свободу». Китаец жестом показал гостю, на бронзовую конную статую третьего всадника апокалипсиса.